Епископ отстреливает лося, Хуусканин епископа. Была обычная среда. В 9 утра пастор Оскари Хуусканин проводил еженедельное совещание со своими подчиненными. Присутствовали служительница церкви Сари Ланкинин и 40-летний кантор Тейму Минкинин, бывший хиппи, который в молодости был наркоманом и, несмотря на музыкальные дарования, оказался кантором в этой глуши. Также в летучке принимала участие приятная пожилая диаконисса Хелми Саранпяя и неугомонная специалистка по работе с молодежью Катарина Малинин, которая, заняв свое место, внесла предложение, чтобы молодые прихожане исполняли в церкви госпелы. «Если псалмов и гимнов окажется недостаточно», нашелся с ответом пастор, «нельзя ли сразу организовать гаитянские пляски вуду вокруг алтаря?» На совещании обсудили кое-какие дела на будущую неделю, в том числе просмотрели буклет «Валмит» по экскаваторам и согласились, что механизировать выкапывание могил – хорошее решение, особенно если рост смертности, неизбежный с учетом возраста населения, слишком утомлял старого могильщика. Специалистка по работе с молодежью рассказала, что в конфирмационном лагере не употреблялись наркотики, что было воспринято с удовлетворением. После собрания пастор Хуусканин подготовил повестку дня собрания церковного совета. Затем он поспешил в дом престарелых провести дневной молебен. Иногда и Хусканин мысленно прикидывал, в каком порядке будет хоронить стариков. Священники приобретают навык опознавать приближение смерти. Лишь изредка Хуусканин промахивался. У него лучше получалось определять, кто в каком порядке уйдет, чем у персонала больницы, за исключением доктора Сорьянина. Здесь доктор тоже был профессионалом. Ближе к вечеру Хуусканин прочитал еще доклад на тему проявления духовного старения у мужчин и женщин» в дискуссионном клубе для мужчин-пенсионеров. О докладе старики высказали много интересных мнений, главным образом невероятно шовинистических. Вот так в делах и заботах и прошел день пастора. Тем временем епископ Уоливи Кеттер-стрем приехал на своей служебной машине в Нумменпя в летний домик генерал-майора Ханнеса Ройконина, Переоделся в охотничью одежду, и съел плотный охотничий обед, который генерал накрыл на срубленном из сосновых бревен столе. Дальше чистка оружия и в лес. Епископу предоставили шанс устроить засаду на восточной стороне холма Нумихарью. Охотничья компания генерала располагала в общей сложности тремя разрешениями на отстрел. Сейчас договорились пойти на одного лосенка и одного взрослого лося. Епископ Оливий Кеттерстрём стоял в тени большого луна, покрытого лишайником, и смотрел на открывающийся впереди клочок пахотной земли, за которым рос редкий березняк. Еще дальше мерцала спокойная поверхность пруда, а справа от березовой рощи возвышался каменистый холм. По опыту знали, что через перешеек между прудом и холмом Пролегает лосиная тропа, так что пост для отстрела поставили в самом подходящем месте. Пейзаж был тих и в облачности осеннего дня радовал глаз. Еще не упало ни одного березового листа, но как только придет первая ночь с заморозками, листья запылают разными цветами. Растроганный епископ безмолвно стоял на лоне природы. Какая же Финляндия красивая страна! Нечего и говорить, что лес для финнов как храм. Здесь ты словно оказываешься наедине с великой тишиной. Здесь мысли текут свободно, и человека охватывает особое священное благоговение. Над полем кружились две вороны. Епископу они немного мешали, что эти каркалки делали в храме Божьем. Хотелось их шугануть, но нельзя же. Во-первых, попасть по этим чертям из ружья для загонной охоты было нелегко, а во-вторых, сюда лосей заваливать пришли. Выстрелы отпугнули бы гонимых затравщиками животных. И в конце концов, вороны тоже созданы Господом, или, если точнее, научились летать в ходе эволюции. Развитие видов все-таки направлялось Творцом неба и земли, поэтому в понимании епископа не имело значения, какой момент принять за начало творения – а какой — за его завершение. Ведь на самом деле Господь занят созиданием непрерывно. Человек просто не замечает этого, поскольку уведомая Господом эволюция предельно неспешна. «Мельницы Господни мелют медленно». Вот как это называется, — думал епископ. По спине епископа у Оливи стрёма пробежал мелкий озноб. Вот бы лось, наконец, подошел к краю леса. Тогда его уже можно было бы отстрелить. Нашли ли затравщики генерал-майора Ханнеса Ройконина животных? Погнали ли их к перешейку? Ройконин был моложе епископа лет на десять, даже больше. Познакомились они на курсе по изучению литеранской доктрины духовного и земного царств. Они годами охотились в одних и тех же джентльменских кругах, выполняли вместе некоторые официальные обязанности. Церковь и вооруженные силы ближе друг к другу, чем обычно считают. Во время войны важна забота о душе. Когда перед смертью раненый получает благословение полевого священника, это невозможно переоценить. Не говоря уже о том, что павших хоронят в братских могилах родного прихода. Кто, как не полевые священники, опознает и сортирует трупы? В случае необходимости рука церковника тоже берется за винтовку. Именно так. Слово и меч всегда за благое дело Отечество и Дом. По мнению епископа следует помнить, что Бог, он ведь и Бог гнева и мести, даже войны. Господь наш меч, а плод и щит. Подобные прописные истины ставились под сомнение только в 60-е и 70-е годы. Сейчас, наконец, вернулось время, когда вещи снова можно смело называть своими именами. Многие бывшие фанатики-сталинисты признавались епископу на исповеди, что когда-то богохульствовали совершенно напрасно. Такова была мода, к этому подстрекали. Хорошо, если люди в итоге каялись, и епископ Кетерстрем благословлял такие речи. Злопамятством он не отличался. Однажды в похмелье генерал-майор Ханнес Ройконин захотел исповедаться. В охотничьей хижине генерал рассказывал о своих поступках со слезами на глазах и комом в горле. Выяснилось нечто чрезвычайно скверное. У генерала и пасторши Сары Хусканин была физическая связь, причем страстная. «Возьми да и узнай, возможно ли такое?» Обычно пасторские жены не нарушают обето супружеской верности, но, конечно, если об этом попросит генерал, то может случиться все. Воспоминание навело епископа на мысли о пасторе Оскаре Хуосканине. Очарование природы отступило на второй план. Хуосканина постоянно преследовали неприятности неудивительно, что пасторша иногда ходила налево. На самом деле так ему и надо. Стоит как-нибудь донести эту историю до его сведения. Впрочем, тайну исповеди даже епископ стеснялся нарушить. Стоило только епископу мысленно обругать Хуусканина, как из березняка послышался треск ломающихся веток. Крупная лосиха мчалась к полю. Она остановилась у кромки леса, посмотрела по сторонам и галопом побежала по открытой местности. Ружье епископа у Оливии Кеттерстрема прогремело, королева леса рухнула на четвереньки, повернула голову в сторону епископа, а затем опрокинулась на бок, задергала ногами и испустила дух. Епископ сделал два сигнальных выстрела в заднюю ногу животного. Охота принесла результат. Вечером епископ у Оливии Кеттерстрем и генерал-майор Ханнес Ройканин Возникли на пороге пасторского дома и спросили Оскари Хоусканина. Они уже смыли с рук кровь и переоделись. Пасторша Сара Хоусканин пригласила их войти. Она сварила бы кофе и подала ликер в честь удачной охоты на лося. Но поскольку хозяина не оказалась дома, епископ и генерал остаться не могли. У Оскари наверняка в реке таивали. Он там часто по вечерам бросает копье. Итак, поехали в реке таевал. Епископ и генерал добрались до указанного пасторшей дома уже в темноте. Жильцы сказали, что пастор Хуусканен в колодце во дворе, но сейчас туда не следует идти, это опасно. Однако Кеттерстрем не сообразил, какие опасности может таить заглядывание в колодец. Епископ прошел через двор и обратился, склонившись над открытой колодезной шахтой. «О, скори, что ты делаешь в колодце? Поднимайся, дорогой брат!» Из глубины взметнулось копье с шипящим бенгальским огнем на конце. Стальное острие сразило епископа Уоливи Кеттерстрема. С противным звуком оно вошло в кожу под правой ключицей и, проткнув грудные мышцы, добралось до лопатки. Епископ рухнул с копьем в груди на бок, словно простреленный пулей лось, и испуганно задрыгал ногами. Венгальский огонь прожег низ его рубашки и запачкал сажий пупок. Это было ужасное происшествие. Генерал-майор сразу позвонил по сотовому телефону доктору Сеппа Сорьянину, который пообещал тут же прибыть в реке Тайвол. Сорьянин распорядился, чтобы копье не выдергивали из груди епископа самостоятельно, и тем более рывком он обследует пациента сразу, как прибудет на место. Через четверть часа доктор Сорьянин был у колодца. Он отметил сходство произошедшего с давним случаем в Лапландии. При завершении карточной игры некоего Нятти Юсси ударили по голове топором. Врач города Кемиярви не осмелился вырвать глубоко утонувшее в черепе лезвие и приказал доставить пациента в Оулу на операцию. До отъезда в Оулу Нятти Юси все-таки попросил, чтобы врач хотя бы подпилил рукоять топора, поскольку иначе меховая шапка не налезала на голову. Стоял сорокоградусный мороз. До больницы доехали на грузовике, пациент лежал в кузове. Доктор Сорьянин перерубил рукоять копья, и епископа отнесли в завернувшую во двор машину скорой помощи, чтобы она довезла его до больницы Нумменпяя. Только после этого вспомнили, что пастора Оскаря Хуусканина забыли в колодце. Генерал-майор Ханнес Ройканин предложил в воспитательных целях оставить пастора посидеть на дне колодца пару суток или хотя бы до утра. Пронзить епископа копьем — это не шутки. За такую возмутительную выходку следовало как-то наказать. Но жильцы дома подняли пастора из колодца. И он поторопился в больницу поздороваться с епископом.